Глава десятая. Звонок. В нижнем этаже двери классов выходят на внутренний дворик, а наверху на балкон, опоясывающий все здание. Поднялся шум потоков, прорвавших плотину. Сорванцы галопом мчатся по железным ступеням лестниц. Сотни мальчишек кричат, визжат, хохочут. Уже идет и драка. Разлетаются во все стороны книжки, «Перестаньте, господа, перестаньте!» — гнусаво вопит классный надзиратель, старый скелет, обтянутый зеленым мундиром. Гурьба зорняков вихрем несется к уборной. Выходя из класса, Пьер Меркадье лишний раз слышит этот грохот, разразивший бури. Всегда у него от такого шума болят виски, перехватывает горло. «Странное дело!» Никак он не может привыкнуть к яростному буйству детской энергии. Когда-то она даже была ненавистна ему. Теперь он судит о ней иначе. Это неистовая беготня, потребность толкаться, драться, кричать. Эти раскрасневшиеся от шумных игр щеки, бешеное стремление встряхнуться после томительных часов вынужденной неподвижности и скуки, пробуждает в учителе истории стыд за то дело, которое он вершит. Тюремный надзиратель. Вот он кто. Если бы знали, какие у него в голове мысли, ему бы, конечно, не доверили воспитание юношества. Но он безопасен для юношей. Они ничего не узнают. Свои крамольные мысли он держит про себя. Они останутся только мечтами, осторожными и туманными мечтами, его потаенным бунтом. По дороге он раскланивается с коллегами, как быстро привыкаешь к новому городу, к новым людям. Все уже кажется давно знакомым, а ведь только три месяца, как его перевели сюда. С Полеттой было крупное объяснение по поводу переезда на новое место. Она готова тратить на обстановку и устройство квартиры безумные деньги. Но ведь его без конца переводят из одного города в другой, а денег с каждым годом остается все меньше». Нельзя допустить, чтобы повторились такие нелепые траты, какие были в Волонсоне. Мосье Меркадье, так его директор, и повел долгий разговор об одном из учеников Пьера, чрезвычайно рассеянном мальчике. Поскользнувшись на мелких кафельных плитках, которыми был выложен пол, их чуть не сбили с ног шалуны, игравшие в пятнашки. Над головами летают мечи, не слушает бормотания директора. Как всегда, в лицее он думает о детстве, вспоминает свои детские мысли, чему он тогда верил, чего хотел, чего ждал от жизни. И вот стал учителем. Сам с собой плутовал, обманывал себя. Теперь он так далек от детей, что даже не понимает, что значат для школьников перемены между уроками. Он замечает длинную фигуру Мейера. По своему обыкновению Мейер стоит в сторонке и поджигает его. Мейер — человек очень робкий, ни за что на свете не решится хотя бы поклоном и словом «Здравствуйте!» помешать беседе меркаде с директором. Пьер улыбается, думая об этом. Они с Мейером — большие друзья, хорошо понимают друг друга. Извинившись перед директором, он подходит к коллеге. Мейер ростом гораздо выше Пьера Меркадье, худой, с длинным печальным лицом, еще удлиненным козлиной бородкой, носит пенсне. Еще 30 нет, а спина уже сгорбленная, непрестанно потирает руки, преподает математику. Родом он из Эльзасы. Среди учителей лицея Мейер единственный еврей, на него косятся. Застенчив и робот до крайности, и только могучие чары музыки заставили его в один прекрасный день заговориться со своим коллегой Пьером Меркадье. Дело в том, что Мейер играет на фортепиано, играет с упоением, все свое свободное время. Но в его холостяцкой квартирке стоит плохонький инструмент, взятый на прокат, а у Меркадье великолепный эраровский рояль. Этот рояль и послужил основой дружбы. Полет, разумеется, не очень-то жалует нового приятеля мужа. «У нас дома, — говорит она, — никогда не принимали иудеев, за исключением твоих почтенных родственников шандаржанов. Уж они-то, дорогая моя, — самой бесспорной еврейской породы. Да чего ты глуп? Это же совсем другое. Перестань». Мейер прекрасно играет на рояле. Можно приглашать его, когда собираются гости. Все-таки развлечения. А много ли развлечений в унылом городишке восточной Франции? Только и есть, что гарнизонные офицеры. Иной раз учителя вечером вместе возвращались из лицея с новой партитурой, только что полученной из Парижа. Они запирались в гостиной, и там при свете газового рожка Мейер разбирал ноты. Пьер сидел рядом и переворачивал страницы. Меркадье когда-то брал уроки музыки, но пальцем его не хватало беглости. Да и терпения не было. Он никогда не стремился стать хорошим пианистом. Он только прочитывал ноты, обращаясь к помощи пианино. Но ведь это бесконечно долго. А теперь он и навыки эти потерял. В провинции редко бывают серьезные концерты. Пьер все-таки настоял на том, чтобы в доме был хороший инструмент. Полетта бренчала на этом превосходном рояле ее, разумеется, учили в детстве изящным искусством. Она играла и пела тоненьким голоском. В музыке репертуар у нее определенный. От молитвы девы до гусарской кадрили. А пела она вальсы и серенаду гуно. Застряла на этом и кончено. «Ну уж, твой Мейер», — говорила она, — «одну только немецкую музыку играет». Пьер пожимал плечами. Немецкая или китайская, не все ли равно. Была бы только хорошая. Он был уверен, что друзья полет и косо смотрят на Мейера. В городе евреев не любили. Слава богу, их было там немного. Мясник со своим семейством, два портных, В общем, раз-два и обчелся. А все-таки чего они у нас торчат? Ехали бы в свой Франкфурт после седана, не желаем видеть у себя переряженных немцев. «Я политикой не занимаюсь», — заявлял Пьер. «В человеке вижу человека, в пианисте — пианисты». К счастью, мейер холостяк, если бы у него были жена и дети, Пришлось бы поддерживать знакомство домами. А при всем свободомыслии Пьера ему совсем не улыбалось постоянно сражаться из-за Мейера. Не так-то приятно навязывать всем своего приятеля. Если люди не выносят евреев, это их личное дело. Пьеру Меркадье особенно нравилась в Мейере его молчаливость. С ним не надо было пускаться Пространное рассуждение, вся суть их дружбы заключалась в музыке. Это соответствовало все углублявшейся меланхолической настроенности Пьера Меркадия. С Мейером ему не нужно было притворяться и даже думать. Лист, Шопен, Бетховен, Моцарт придавали оттенок мечтательности вечерним часам, которые друзья проводили у рояле. Гостиная полетты куда-то исчезала. Все заполняло, все скрадывала красота развертывающихся музыкальных фраз, гармоническое их разрешение. Пьер уже не замечал безвкусицы в убранстве гостиной, так раздражавшей его, когда им обладевал дух строгой критики. Не видел пошленьких девушек которые повсюду носовала жена, ибо стоило ему сказать, что он не выносит тех или иных побрякушек, как Палетта упрямо украшала ими свои комнаты. Опьянение, взвинченность, вызываемая музыкой, Пьер долго предпочитал всякому иному суррогату чувств. Музыка, исполненная тоски, так легко становится предохранительным клапаном, обеспечивающим человеку жизнь спокойную, тихую, без резких толчков. И Пьер забывал, о пианисте, склонившемся над клавиатурой, о довольно комическом существе. Стоило только посмотреть на его гримасы, на его костлявые, усердно работавшие пальцы и напряженные выражения лица, не вязавшиеся с переживаниями, запечатленными в музыке. Как хорошо быть одиноким и свободным в певучем и драматическом мире, где страдальцам можно не стыдиться своих рыданий. Он весь отдавался этому благородному и дозволенному безумию, незримому разгулу чувств и сердца. В мире звуков Пьер Меркадье обретал минуту свободы, как взрослый школьник на переменах. Тут были его драки, шумные игры, беготня до потери дыхания и все ребячьи безумства. Только происходило это не в школьном дворике, а в гостиной хорошенькой госпожи Меркадье, где стояла мебель черного дерева, обитая желтым шелком. Тут вновь одолевали Пьера давние мысли. Вернулись сомнения и колебания дни юности, философские тревоги, беспредметные надежды и горькое разочарования в жизни, все то, что теряется в бездумном будничном существовании, в привычном быту и повседневной работе. Ощущение, что жизнь твоя бесполезна. Чего он ждал от жизни? На что надеялся? Да и надеялся ли он? Теперь Пьер глубоко в этом сомневался, но сознание своей бесполезности, бесцельности своего существования не приводило его в отчаяние, и было скорее приятно. Бесцельное, казалось ему, Не только собственная жизнь, а вообще жизнь всякого человека. И подумать только, ведь находятся дураки, готовые плакаться, что из них не вышло, скажем, Наполеона. Как будто с точки зрения человеческого разума очень важно, чтобы ты, спустив на лоб прядь волос, долгие годы таскал большие армии по всей Европе и располагался бивуаками в опустошенных равнинах, как будто это полезнее, чем, скажем, качать башмаки в сапожной мастерской или делать записи в грозбухе. Подобные мысли вызывали у него чувство превосходства над миром и помогали сносить собственную судьбу, которой он сперва так возмущался. Всю эту философию вдруг захлестывали волны музыки, и это было как вольный вечер, как бешеная скачка горячих коней. Мейер познакомил Пьера с Вагнером, насколько это позволяет переложение для фортепиано. «Боже мой, как же это можно жить без оперного театра, без его оркестра, скрипок и трепета поднимающегося занавеса? А вот как-то обходились без этого?» Слова, которые Вагнер складывал в уста своих героев, исполнились для Пьера могучей, и такой близкой сердцу поэзии. Он бегло читал по-немецки, хотя говорил очень плохо. Семейная жизнь его не удалась. В любви Тристана и Изольду он черпал возвышенную радость. Надо сказать, что в ту пору на музыке Вагнера из 1871 года лежал отпечаток запретности. Пьер уверял себя, что он в сущности – германофил, но, конечно, не высказывал вслух таких мыслей. Германофильство было с его стороны безмолвным протестом против окружающего мещанского мира. Как же все это уживалось у него с искренним патриотизмом, который сказывался во многих случаях и был настолько нешуточным, что, например, при крахе Панамы он охотно потерял бы вдвое больше, лишь бы этот крах не был позором для Франции. Да, подобные чувства не вязались друг с другом. Это было не первым противоречием в душе Пьера Мертодье, и оказалось оно не последним. Сам он не сознавал этих противоречий и был их игрушкой. Противоречиво было его отношение к Полетти. Он искренне любил жену, но был равнодушен к тому, что она думает и что чувствует. «А что тут голову ломать? Чего еще ждать от жизни? Дайте нам хоть немного насладиться музыкой, вот и все». «Верно, Мейор? «Дорогой Меркадье», — ответил учитель математики, закрывая крышку рояля. «Зачем вы так говорите? У вас же есть дети. Вот вам и цель жизни. Дети». И он с особым усердием тер друг от друга руки, сгибая костяшки пальцев, как будто хотел дать им отдых после двухчасового проигрывания на рояле грустных пьес. Пьер вертел в руках письмо, письмо от биржевого Маклера де Кастро. Опять проигрыш. Не удалась спекуляции, придется еще взять денег из капитала. На жизнь доходов не хватает. «Ничего не поделаешь».